Тест 1. Начало. Блог. В 2013 году я завела блог в своём журнале. Мы тогда с мужем и дочкой уехали жить в ЮАР. Ни в никуда удивлял друзей и родственников пляжами, на которых мы плавали с пингвинами и морскими котиками. Там я встретила акулу и чуть не померла со страху. Прогноз самой большой в мире тарзанки ездила вагонами третьего класса, где не было белых людей. а в ночи караулила бегемотов в тумане. Почти сразу из записок о другой стране он превратился в дневник моей жизни. Первая любовь, детские мечты, первые разочарования и моя дочь. Тогда ей было пять лет, и мы с ней были неразлучны. Блок назвала «маленькой Хиросимой». Когда-то в школе друзья обозвали «Хиросимкой». Так и прижилось. В ЮАР мы пробыли полгода, потом вернулись домой. а дневник продолжал пополняться новыми историями. Шла весна 2014 года. Весна, растормошившая нашу жизнь. Крым, где встретились мои бабушка с дедушкой, где родился отец, где я каждое лето обтрясала соседские сады с лучой и пирсиками, стал Россией. В блоге писала про дочку. Мы с ней строили домики в парках, учились, учились рисовать. Она мечтала стать космонавтом. Так Лида и набрала на моддневник. У неё смешной ник Мангуста. А ещё у неё пять приёмных детей: девчонок. Сашу и её мужа узнала позже. Её журнал весь наполнен рисунками, маленькими достижениями и огорчениями новой семьи. Вот Даша выиграла чемпионат города по спортивной гимнастике. Вот Лиля порезала палец. Вот Галя заболела и не выйдет на экзамены. У них есть огромные улитки, от фотографии которых у меня бегают мурашки по коже. А ещё у Лиды дома растут шикарные абрикосы, жерделя, как говорят там.